Глава пятая Утро было таким же дождливым и дряблым, как вчерашний день. Котяра спал в ногах у Верки, хоть родная душа. Олег Владиславович возился у плиты. Слышно было, как он звенел кастрюлей. Сам готовил, не хотел ее будить. Но все равно пора вставать. — Сколько времени? — спросила Верка. — Спина пианино нависала над ней. Котяров вскочил на пианино и исчез с другой стороны. Раздался нестройный гул. Оказывается, пианино было открыто, и кот прыгнул прямо на клавиши. «Я уже ходил к тебе», — откликнулся Олег. «Окно открыто, внутри все пусто. Может, тебе почудилось?» «Скажете тоже», — возмутилась Верка и села на диване. Диван взвизгнул. «Они за собой прибрали», — сказал Олег. он заглянул за пианино в руках олег держал сковородку ты глазунью ешь или омлет сделать мне все равно ответила верка у меня все тело избито я тебя не бил это все ваш диван я как принцесса на горошине для тебя пришлось подобрать особо твердые неровные и крупные горошины олег исчез на кухне а верка принялась возить пятками по полу искала шлепанцы а их здесь и быть не могло. «Посмотри под письменным столом!» — крикнул из кухни Олег. Ну и слух у человека. Верка босиком добежала до письменного стола, но точно как слоломист. Под столом она действительно отыскала шлепанцы. На столе почти ничего не было, только посередине лежала большая зеленая книга, раскрытая на сотой странице, а некоторые строчки были выделены желтым маркером. Верка поморщилась, потому что у нее с детства было уважение к книжкам. На них нельзя писать и нельзя загибать уголки страниц. Так ее мама учила. Еще на столе лежали листы белой бумаги с какими-то записями. Верка ведь любопытная. Она закрыла книгу, чтобы посмотреть, как она называется. «Инстинкт и нравы насекомых», — написал Фабр. Раньше Верка о таком и не слыхала. Значит, Олег жучков бабочек ловит. Странно. Никаких сачков в доме не видно. Верка побежала на улицу в кабиночку, а, возвращаясь, сполоснулась под струей дождевой воды, падающей с крыши. Потом пошла на кухню. Олег разгреб грязную посуду и освободил место для сковородки и двух чашек с растворимкой. Нормально. Лучше, чем она сама себе готовит. А вы насекомых изучаете? — спросила Верка. — Для удовольствия? — Каких насекомых? Олег так и застыл, не донеся ложку до рта. — Я там книгу видела. Инстинкт и нравы насекомых. — Это не моя! — с облегчением ответил Олег и сунул ложку в рот. Если бы он согласился, что изучает, Верка сразу бы забыла об этом Фабре. Но Олег не только насторожился, но и начал говорить неправду. Жизнь научила Верку отличать правду от неправды. Хоть ты всю ее обвешай лапшой, все равно не поверит. «Пойду к себе», — сказала Верка. «Надо к бабе в больницу собираться. И зверюги мои голодные сидят». Котяра услышал, взвыл. Подождешь, сказала Верка и кинула кусок омлета на пол. Олег не возражал. «Я стучал к папане в сарайчик», — сказал он. все еще спит». Я пошла, собираться буду, повторила Верка. Пошли вместе. Я еще раз к папане загляну. Верке хотелось посмотреть фотографии на стенах. Почему их так много? Наверное, папаня прожил длинную и увлекательную жизнь. Она посмотрела в окно. Дождь перестал. Он то переставал, то снова начинался. А может, зайдем вместе к той женщине с детенышем? сказала Верка. и спросим, чего они по чужим домам лазят. Умеешь ты глупость предложить?» Олег встал, перенёс сковородку на плиту, потом, стоя, допил кофе. «Пошли», — сказал он. В сенях, полутемных от того, что окошко было маленьким и под самой крышей, Олег сказал. «Там есть резиновые сапоги». «Я босиком. Ты про крапиву забыла, чудо?» Они не стали запирать дачу, а пошли к сарайчику, что стоял словно нищий, прислониться не к чему. Олег постучал, никто не откликнулся. Он толкнул дверь. Дверь отворилась. Папаня лежал на кривой раскладушке навзничь, но он был не мертвый, потому что храпел. Перед ним на столике стояла пустая бутылка из-под водки и к удивлению Верки, уполовиненная бутылка дорогого коньяка. «Это что же такое?» — спросила она. «Он на свои барыши такое покупает?» «Удивительно другое», — ответил Олег Владиславович. «Когда мы с ним вчера вечером расстались, он был пьян, но уже на выходе из штопора. Я даже надеялся, что к ночи его распрошу». «Про ту бомжиху, что на вас напала?» «Ты молодец», — правильно угадала. Я подумал, а вдруг он ее знает, если она местная?» Он тут так давно живет, что всех знает. «Значит, ему кто-то бутылку подарил?» — спросила Верка. «Выходит, что денег не пожалел. Папаня на эти деньги 10 бутылей водяры взял бы». «Правильно», — согласилась Верка, а потом сказала. «Папаня, вставай, пора на поезд». Папаня только застонал в ответ. «Нет, он далеко, в собственном раю». А может быть, по-другому попробовать?» Верка наклонилась к папане, стараясь не дышать, так от него несло перегаром. «Папаня, кто такая Оксана?» — громко спросила она. «Уйди», — пробормотал папаня и отмахнулся, как от комара. «Кто такая Оксана?» «Оксаночку не тронь». «Он ее знает», — сказала Верка. Но больше ничего от папани добиться не удалось, и тогда они пошли к Верке. Хорошо, что она сапоги резиновые надела. Пусть на пять размеров больше, зато высокий крапива не доберется. «Я пойду Катьку доить», — сказала Верка. «А вы делайте, что хотите». «Я при свете дня еще разок посмотрю», — сказал Олег. Верка пошла к себе следом за Олегом. Две комнаты. Большая общая... и маленькая, в которой Верка спала. Конечно, большая комната была бедной, с чего ей быть богатой, но все таки здесь жила женщина, и потому комната не была складом мебели, а на обеденном столе даже скатерть лежала. У стены громоздился на львиных лапах буфет с застекленными полками в частых переплётах. На них когда-то стоял сервиз, может быть, даже дореволюционный, а теперь стоят только чашки по одной из разных сервизов. Смешно. Ниже выдвигались ящики для вилок и ножей. Их открывали ночью. Кое-что выронили на пол, а закрывать не стали грабители. От дверей было видно открытое окно в сад, через которое ночью выскочила верка. На подоконнике стояла курица и кудахтала, словно постукивала шариком в горле. Потом курица спрыгнула на пол и деловито пошла по комнате, склонив голову на бок, чтобы лучше выслеживать червяков. На полу лежал большой, вытертый, посередине ковер. Узор можно было разглядеть только у стен и дивана, где меньше ходили. На ковре между диваном и столом валялись книжки, упавшие с полки, и осколки чашки. Надо бы убрать, но верка была как избитая, плохая выдалась ночь. Олег присел на корточки и стал водить по полу носом, как Шерлок Холмс какой-то. Что он искал? Следы собаки Баскервилей? А может, он сам раньше служил? «Разыскной собакой». «Да ничего они не забыли», сказала Верка. «Убежали со всех ног». «Именно потому, что со всех ног», откликнулся Олег, «они и могли что-то оставить. А мы ведь даже не знаем, отыскали они нужный ключ или не успели. И отчего он был, мы не знаем. А куда делся первый ключ? Понимаешь, сколько вопросов». Верка только вздохнула. Не ее Бояться надоело, а смеяться не над чем. «Я пошла Катьку доить», — сказала она. «А то собираться пора, электричку пропущу». «Иди, а я подумаю, к чему может подойти потерянный ключ». «А сами не подозреваете?» Верка сделала вид, что она совсем дурочка. Но Олег почуял неладное в ее тоне и быстро ответил. «Зою Космодемьянскую помнишь?» Ее немцы повесили. Она диверсантка была. Молодец. А когда она на задание уходила, ей начальник сказал, "Подробности я тебе не скажу. Чем меньше будешь знать, тем меньше выдашь на допросе. Вот она и не выдала ничего. И героиней стала, потому что ничего не знала. Хотела бы сказать, да нечего. Это и твоя судьба, моя деточка. Я не деточка. «Иди к своей Катьке», — она уже охрипла. Верка доила Катьку и думала о взрослых. Они, как правило, хуже детей, потому что дети врут о простых вещах и ради простых вещей. А взрослые порой врут так сложно, что сами уже не знают, с чего начали и чего хотят. Доверять им нельзя. Никому. Даже если они тебе улыбаются и делают вид, что хотят тебя защитить. А ты приглядись и сообрази, что же им на самом деле от тебя нужно. Хоть опять шел дождик, и солнца не было, но когда детеныш вошел в сарай, Верка его сразу почуяла и обернулась. Детёныш стоял в дверях, подпрыгивал, и на его красной шапочке качался белый помпон. Как будто это не человек, а гном. А вот сандалики детские. девчачьи из детского садика. «Верка», — прошептал детеныш, — «я тебе зонтик принесла. Мне матка дала. Дождь идет. вредно с голой головой ходить. Вши заведутся». Он засмеялся, как закашлялся. Казалось бы, враг, нелюдь, бежать от него надо или кинуть кирпичом, а Верка и сама не хотела, а спросила, «Ты мальчик или девочка?» Не догадалась? Смех у детёныша был женский, взрослый. И не догадаешься, потому что это не имеет значения. «Уходи», — сказала Верка, «а то я Олега Владиславовича позову». «Ты от него подальше держись», — сказал детеныш. «Ему недолго жить осталось, а смерть его будет ужасной». «Олег!» «Стой! Помолчи!» «Скажи, где Оксана? Куда вы Оксану дели?» Олег Владиславович, ловите ее! Ах ты мразь, горячая! Детеныш ткнул в верку зонтиком. Зонтик был странным. Верке показалось, что у детеныша в лапке блеснула длинная сабля. Верка отшатнулась и от страха плеснула в него молоком из банки. Детеныш взвизгнул и кинулся прочь. Тут же Верка услышала голос Олега: Где ты, Вера? С тобой все в порядке? Это ты кричала? Видно, он заметил убегавшего детеныша, потому что голос его изменился. Он закричал «Стой! Стой, кому говорю! Ты куда поганец?» Верка огорченно стояла в дверях сарая, опустив руки. Остатки козьего молока капали на солому. Катька была возмущена. «Ну подумайте, весь день в себе копила, хотела хозяйку порадовать, а она все на пол». Какое неуважение к порнокопытным! Не догнал я его, сказал Олег, заходя в сарай. Славно-то его пугнула. Я со страха, ответила Верка. Если бы подумал, разве стало бы молоком жертвовать? А чего испугалась? Он зонтик принес. Верка показала на зонтик, лежавший у ее ног, а потом стал требовать, чтобы я ему про Оксану сказала. «Что? Что? Говори конкретнее!» «Просто спрашивал, а потом этой штукой зонтиком чуть не проткнул. Там в нем сабля». «Не может быть сабли в складном зонтике», — возразил Олег. Он поднял зонтик, нажал на кнопку, зонтик раскрылся. Зонтик был совсем не страшным. И никакой сабли. «Но я же видела. Такая длинная и блестит». «Какая? Точнее?» «Ну, как у Чапаева». «Это не сабля», — вдруг расстроился Олег. «Это куда хуже сабли». «Что вы имеете в виду?» — Верка сердилась. Не нравились ей все эти недомолвки. Она чувствовала, что нервничает не меньше Олега, но никто не желает ей ничего объяснить. «Обязательно объясню». «А молока почти нет», — вдруг вспомнила Верка. «Что будет? Что будет?» Возьми денег, купи молока в Пушкине». «Откуда там козье молоко?» «Купи хорошие коровья. «Вы моей бабки не знаете». «Боюсь, что я уже ничего не знаю». «Вы в Пушкино не поедете?» спросила Верка. «Я тебя до станции провожу. Не хочу, чтобы ты одна по улицам разгуливала. Потом кое-какие дела здесь сделать надо. Вот, кстати, с папаней поговорить». «Правильно». Он знает эту Оксану. «А потом я подъеду к больнице и буду ждать тебя у ворот. У автобусной остановки навес и скамейка. Там и буду ждать. А если ты раньше освободишься, то обязательно меня дождись». «Спасибо». «Не обращай внимания», — ответил сосед. Он был расстроен. Огляделся вокруг, поднял с соломы красную шапочку детеныша. «Роняем ценные вещи». — заметил он. Олег крутил шапочку в руке, а потом сделал странную вещь. Вытащил из внутреннего кармана пиджака пластиковый пакет, осторожно его открыл и двумя пальцами опустил шапочку внутрь. Так делают следователи в детективах. А потом положил пакет в карман. — А что с зонтиком делать? — спросила Верка. — Пока что использовать по назначению, — ответил Олег Владиславович. а потом я его у тебя отберу». «Наверное, он все же чекист», — подумала Верка. «Может быть, даже следователь». «А они?» «Мамаша с детёнышем». «Они кто?» «Мафия?» «Жаль, что у меня нет воображения. Вот бы Топоркову из класса показать. Он здорово умеет придумывать». Верка стала собираться. Олег бегал к себе, закрыл дом, надел плащ, и они пошли к станции». Ворота коттеджа, где жили мамаша с детенышем, были закрыты. Улица пуста. Дождь бесконечно сыплет и сыплет Мелкий и холодный скоро все листья с деревьев собьет, И так уже приходится шагать по толстому слою листьев. Когда они поворачивали на советскую, Верка услышала странный треск. Сверху раздался отдаленный раскат грома, словно рвут пополам простыню. и по ушам ударил воздух. Верка взглянула вверх, но Олег закричал «назад» и дернул ее за руку. Верка чуть не упала. Пришлось отскочить, куда потянул ее за рукав Олег Владиславович. И тут же перед ними рухнула громадная сосна. Мимо нее Верка каждый день ходила на станцию. «Самая большая сосна в поселке». Дерево рухнуло с ужасной скоростью и силой, ствол ударил по земле и даже подпрыгнул. Удар был таким мощным, что на соседних дачах зазвенели стекла, а забор на той стороне улицы разлетелся в щепки. «А теперь вперед!» — крикнул Олег Владиславович и заставил Верку, у которой онемели колени от запоздалого ужаса, перебраться через сосну и побежать по советской к станции. Навстречу бежали какие-то случайные люди, любопытные... «Где? Что?» кричали они. «Как будто произошло землетрясение». Пробежав полдороги, Олег с Веркой перешли на быстрый шаг. Верка раскрыла зонтик. Олег свой забыл, и потому они шли, прижавшись друг к другу, чтобы укрыться под одним зонтом. Хорошо еще, что они почти одного роста. «Это они?» — Верка спросила не сразу. Ей надоело бояться, и, конечно, лучше бы, если сосна упала сама по себе от дождя, ветра и осени. Допускаю, что они. Но надо бы посмотреть, не подпилена ли сосна. И кто ее так вовремя толкнул? Там никого не было. «Ты из больницы одна не уходи», — напомнил Олег. «Я тебя буду у выхода ждать». «Спасибо». Они забрались на платформу. Тут и электричка подошла. Вроде бы никто за ними не следил.